На следующий день, с раннего утра, я уже была на своем наблюдательном посту и увидела, как Имаджин вместе с матерью садится в машину. Пристроившись им в хвост, я доехала до школы, где Имаджин высадили. Оказалось, она учится в обычной школе, расположенной почти в центре города, а не в специальном заведении для слепых. В тот день я поджидала ее у выхода из школы, но Имаджин забрала мать, и возможности поговорить мне не п р е д о с т а в и л о с ь В любом случае я понятия не имела, что я ей скажу. На следующий день повторилось то же самое, но на четвертый день, в среду, мне повезло. Имаджин вышла из школьных ворот одна и направилась к автобусной остановке, находившейся в сотни м е т р а х от школы. Я двинулась следом и села вместе с ней в автобус. Меня изумило, как легко она совсем справляется, как точно знает, где у автобуса двери и на какую высоту нужно поднять ногу, чтобы взобраться по ступенькам. Пассажиры брали ее за локоть, пытаясь помочь, но вряд ли она нуждалась в чьей-то помощи. В автобусе было полно народу, и какой-то мужчина уступил и м а д ж и н место. Когда она села, я обнаружила, что стою в проходе совсем близко от нее. Так продолжалось минут пятнадцать, пока мы обе не вышли. Это было невероятное ощущение. Снова находиться рядом с моей ненаглядной дочерью. Когда мы выходили из автобуса, я взяла ее за руку и помогла спуститься. Я до нее дотронулась, а она сказала: «Спасибо, мадам». Уж не знаю, как она догадалась, что я женщина, а не мужчина. От остановки Имаджин зашагала к зданию университета, выстроенному в том же стиле, что и древние колледжи Оксфорда или Кембриджа. На крыльце перед входом ее ждал парень, студент, наверное, лет девятнадцати-двадцати. Они поцеловались. Я заметила, как она пробежала пальцами по его лицу, вокруг подбородка и вниз по шее. Парень был очень хорош с собой, и похоже, Имаджин это видела на ощупь. Парень взял ее под руку, и они отправились в ближайший парк — Северный Королевский парк, так кажется, он называется. Сперва я шла следом на приличном расстоянии, но потом мне стало неловко, словно я шпионю за ними. К тому же я сильно разволновалась, когда дотронулась до нее в автобусе и услышала ее голос. Сердце билось как сумасшедшее, поэтому я вернулась в мотель. Мне надо было отлежаться. В четверг мать опять забрала Имаджин из школы, но в пятницу после занятий Имаджин снова села в автобус, а я, конечно, за ней. На этот раз мне повезло. На свидание со своим парнем. Имоджин явилась раньше времени, и, очевидно решила дожидаться его не на ступеньках университета, но на скамейке в парке. На ней было пальто из ткани в е л о ч к у и голубые джинсы. Прислонив трос к скамейке, она откинула голову назад, наслаждаясь ощущением солнечного тепла на коже и легким ветерком. Стояла чудесная осень, бодрящая, сухая. По лицу Имаджин блуждала улыбка. Как я жалела, что она не может увидеть листья на деревьях и на траве, ведь они были такими красивыми, все оттенки зеленого, желтого, красного, коричневого, какие только можно вообразить. По опавшей листве носилось множество крупных серых белок. Почему-то я их запомнила. Я уже придумала, как подобраться к ней. Сняв шеи кашемировый шарф, я села рядом с ней на скамью и спросила: "Простите, это не ваш?" и м а д ж и н протянула руку, ощупала шарф и сказала: "Нет, это не мой шарф. Может, его кто-нибудь обронил?" Я соврала, что нашла его на тропинке, и продолжила: "Не возражаете, если я тут посижу?" Она ответила, что не возражает, а я, не желая обрывать разговор, начала лихорадочно соображать, что бы еще сказать. Но Имоджен выручила меня. в Вы Англичанка, правда? Она заметила мой английский акцент и вдруг мне пришло в голову, что она способна и голос мой узнать. Но не думая, что она меня узнала, ведь все это было так давно, в незапамятные времена. Многое мне хотелось ей сказать и о столь же многом расспросить, но в нашем распоряжении было несколько минут, да и я не могла пускаться в откровения. Пришлось вести светскую беседу, словно с чужим человеком. В основном мы говорили о том, чем Канада отличается от Англии. Она сказала, что хорошо помнит Англию. Хотя и не была там уже восемь лет. Там сыро и все вокруг преимущественно серенькое. Тогда я спросила, как можно мягче и доброжелательнее, чтобы не обидеть, откуда ей известно про цвет, если она не видит. Имаджи ответила, что хотя она потеряла зрение очень рано, она не забыла, как выглядит окружающий мир. Не забыла формы и цвета. Стараясь унять дрожь в голосе, я спросила, как она ослепла. Отвечая, она не упомянула меня ни словом. С ней случилось несчастье, но она почти ничего об этом не помнит. А потом она сказала нечто, что крепко врезалось мне в память. Она знает, что люди думают. Мол от того, что она слепая, ее жизнь должна быть ужасно трудной и унылой, а на самом деле ничего подобного. Она считает, что жизнь у нее счастливая и полноценная, как у любой другой девушки. И поверьте, слушая ее, я чуть не плакала от радости. Очень скоро я заметила, что к нам приближается ее приятель. И в тот же миг Имаджин произнесла: "А, вот и он". Она услыхала шаги и безошибочно определила, что это идет ее парень. Она встала, поцеловала его, парень взял ее под руку и они ушли. Но прежде она попрощалась со мной. Приятно было побеседовать с вами, мадам. Когда они удалялись, парень тихонько спросил: "Кто это?" Но ответа Имаджин я не расслышала. Я сидела на скамейке и смотрела им вслед, пока они не исчезли из виду. Долго смотрела. День был ясный, и светлые волосы Имаджин хорошо были видны даже издалека. Больше в Торонто меня ничто не держало. Я нашла свою дочь и убедилась, что она здорова и довольна жизнью. И что они хорошо заботятся. Я твердо решила, что как только ей исполнится восемнадцать, я напишу ее родителям с просьбой о встрече с ней. До этого дня оставался год с лишним, и ожидание казалось мне страшно долгим. Но я чувствовала, что повидав ее и поговорив с ней, я смогу выдержать и этот срок. Я поехала навестить мать. Я знала, что у нее рак горла, и поэтому она почти постоянно лежит в больнице. Болезнь прогрессировала. Мать скончалась через м е с я ц и четыре недели после моей встречи с и м а д ж и н Но до ее смерти я виделась с ней несколько раз.